Глава 16 «Эмма! Ты представляешь, он назвал это чудовище Эмма, а потом выгнал меня!» Жаловалась Яшипу, заедая горе терновыми ягодами, сорванными по дороге. Ягоды были кислыми и терпкими, как раз то, что надо. Просто взял за плечо и выставил за дверь Хорошо хоть ребенка отдал. А эта гадина стояла за его плечом и улыбалась. Они остались в башне вдвоем». После обеда я отправила Гелу присматривать за уборкой в холле, а сама вызвала Шипшика. Мне очень хотелось поделиться хоть с кем-то тем, что случилось, особенно моими непонятными и страшными видениями. Я подозревала, что Ливрон или кто она там на самом деле, хочет свести меня с ума, а другие ничего не замечают лишь потому, что в реальности ничего не меняется. Все изменения происходят в моей голове. Ты спал в колыбельку у открытого окна. Шип городил нас куполом тишины, как он называл это. Его способности, как и иллюзии ливрон не зависели от спящей магии замка. Больше того, я догадывалась, что является их источником, но пока решила молчать. Если Шип — мой враг, я только спугну его раньше времени. Но он ни разу не дал усомниться в его лояльности. — Как мужчина я его понимаю, — хмыкнул Шип. — А я вот не понимаю. Как можно бороться с чудовищами и не замечать монстра в собственном доме? Хочешь что-то спрятать? Хорошо. Положи на видное место. Химеры отлично подстраиваются под окружающую среду. Глядя на нее, каждый видит то, что желает видеть. Габриэль видит в ней услужливую гувернантку своих детей и кузину покойной жены. В какой-то мере он чувствует ответственность за нее. Было бы глупо не использовать это. Особенно если жена не мешает. Я зло стиснула зубы. Теперь вернулись все воспоминания от момента первой встречи на заключении брака и до момента первых схваток. Я будто вспомнила когда-то просмотренный фильм или давно прочитанную книгу. Аврора ни дня не любила мужа. Больше того, она считала себя жертвой, невинной девой, отданной на заклание дракону Для нее он не человек, а существо из другого мира, захватчик, чей вид оказался сильнее ее собственного. Дарги прошли по человеческим землям опустошительными набегами, выжигая дотла поля и деревни, забирая женщин и скот. И это случилось не так давно, чтобы люди успели забыть. Аврору воспитывали в ненависти и презрении к даргам и тем, кто принял их покровительство. Ее семья была как раз из тех обнищавших родов, что ненавидит успешных и сильных. Но когда Габриэль де Верона гласил, что ищет очередную жену и готов платить за нее золотом и землями, мнение ее отца и братьев изменилось в обратную сторону. Теперь Аврора стала искупительной жертвой, чья честь и жизнь отданы злобному монстру во славу рода. Она считала мужа чудовищем. С этими мыслями шла к алтарю, с этими мыслями ложилась на брачное ложе, с этими мыслями принимала Габриэля в себя и носила его ребенка. Едва стало ясно, что она зачала, Аврора приказала заколотить двери, соединявшие спальни супругов, и обить панелями это место так, чтобы и вида его не осталось. Она все дни проводила в своих покоях. Там ела, там же молилась. А после родов и возвращения в Иссор собиралась уйти в монастырь. Но что-то пошло не так. Теперь я понимала, что именно. Во время родов душа Авроры покинула тело, а моя заняла свободное место. Почему? Может, я тоже умерла там, в своем мире? Мое прошлое с каждым днем все больше отдалялось от меня. Сейчас я могла вспомнить только одно — мне было очень плохо и одиноко. Я чувствовала себя несчастной, обиженной, и мне очень хотелось разделить свою обиду хоть с кем-то. А еще я была беременна. Да, этого я не забыла. Наоборот, помнила с предельной ясностью. Особенно то, что хотела бросить жизнь своего нерожденного ребенка в лицо обидчику, отомстить. Теперь мне стыдно за это. За свои мысли и свой поступок, за свою мелочность. Сейчас, глядя на Тея, я желала вычеркнуть это из головы, стереть без следа. Но память удивительная штука. Она с упорством маньяка возвращает картины, о которых мы мечтаем забыть. Может, Тей — это мой второй шанс? Шанс на искупление. И все, что происходит со мной, — это испытание. Я отказалась от одного ребенка, но теперь должна спасти другого, а вместе с ним и его отца. Такой вывод казался самым логичным, и я решила остановиться на нем. Тем более ты и стал моим сыном. Я воспринимала его только так и не иначе. Судьба испытывает меня. Достойна ли я того, что имею? Готова ли бороться за мужчину, которому не нужна, но в котором нуждаюсь? И за его детей? Шорох в углу заставил меня встрепенуться. Шип подобрался, в стопор шел шерсть и, как заправский кот, сиганул на звук. Оттуда послышали звуки борьбы и утробное рычание, а потом шип выкатился из-под шкафа, держа в зубах что-то темное и слабо подергивающееся. «Эй!» — вскрикнула я, забираясь с ногами на кресло. «Это что, мышь?» «Нет, для мыши слишком большое и бесформенное». На моих глазах шипшик втянул это нечто в себя, всосал, как черный коктейль, через трубочку, сыто рыгнул и утерся лапкой. Скажешь, то же мышь, хмыкнул презрительно. Это тень. Мелкая, правда, но как перекус вполне ничего. Вот это новость. Ты этим питаешься? Это третий вопрос. Шип хитро прищурил один глаз. Вот пакость мелкая. Нет, сдержанно улыбнулась. Хочет меня обхитрить? Не на ту напал. Я тоже не лыком шита. Давай договоримся так. Я не задаю вопросы без особой нужды. Просто рассуждаю. А ты направляй мои рассуждения в нужное русло. Так, можно? Это третий вопрос? Да. Я затаила дыхание. Сейчас он скажет «нет», и я опять останусь у разбитого корыта. Эх, не выйдет из меня интриганки. Но, вопреки моим ожиданиям, Шип сказал «да». И я облегченно выдохнула, втайне радуясь первой маленькой победе. «Замечательно. С твоим рационом потом разберемся. Я совсем не против, если ты ловишь и ешь подобную гадость. Но давай вернемся к Эмиле Врон». «Давай», — шип почесал набитое пузико. «Начинай рассуждать». Иногда мне казалось, что он надо мной издевается. Иногда, что искренне хочет помочь. Подозреваю, с ней случилось то же, что и со мной. Возможно, она умерла, но вместо другой души в тело вселилась тварь из -за разлома. Сама по себе бесплотная, но способная вызывать галлюцинации. Я уже столкнулась с ними, и могу сказать, они очень реальны. Я покосилась на нечистика, но тот промолчал. Мне не оставалось ничего другого, как только продолжить. Или Эмма добровольно впустила к себе вселенца. Например, ей что-то предложили за это. Вечную жизнь, деньги, неувидаемую красоту. Мало ли на что женщины падки. «Умс». Я подняла брови, ожидая продолжения, но шип молчал. А мне в голову пришла очевидная мысль. «Габриэль!» Наверняка Эмма была влюблена в жениха своей кузины. Но он женился на Кларисе. Та умерла, рожая сына. Младенец не выжил. А Габриэль женился второй раз на этой, как ее... Память подбросила нужное имя. «Айгирим из Шандериата. Матери Иви и Мэй». «Угу. Неужели я слышу нотки согласия?» Подстегнутая мычанием шипы я заговорила быстрее. «Эмма — прислуга, пусть и дворянских кровей. Лаэрт не может на ней жениться, разве что взять в любовницы». На этом месте слова резко закончились. Я замолчала. Захлопнула рот и застыла с расширенными глазами. «А что, если все так и есть? Что, если он с ней спит?» с этим чудовищем в образе женщины. про Проматерь сущего. Сделай так, чтобы это было неправдой. И? Шипшик внимательно смотрел на меня. А я не могла выдавить из себя ни слова. Просто представила их вместе. Эмму и Габриэля. Обнаженные тела, переплетенные в приступе страсти, разметавшиеся волосы, скомканные простыни, капельки пота на белой коже. И мне стало дурно тошнота подкатила горьким комком к самому горлу прежняя аврора выгнала его из постели куда идти мужчине если его отвергла собственная жена только кто и что примет и не станет задавать лишних вопросов да мать ты еще глупее чем я думал протянул Шип. — дарги не изменяют своим избранницам даже таким дурам, как ты они дают клятву верности и держат ее, пока не умрет одна из сторон. Обычно жена. Обычно. Конечно, ведь Дарги живут в несколько раз дольше людей. Могла бы и сама вспомнить. Моих знаний о Даргах оказалось достыдного мало. Прежнюю Аврору они не интересовали, а вот мне стоило бы изучить этот вопрос. К тому же, у Эммы нет того, что может заинтересовать даргов в женитьбе на ней. Я пропустила его фразу мимо ушей, занятая собственными переживаниями. Габриэль пережил трех жен. Выдохнула тоскливо. И четвертая должна была умереть. Уверена, тут не обошлось без Леврон. Вряд ли настоящая Эмма метила только в хозяйскую постель. Скорее, она хотела стать хозяйкой нарктарина Но у твари внутри нее планы куда грандиознее. И она не просто так показалась мне. Я ей мешаю. И что думаешь делать? Не знаю. Идти к Габриэле и все рассказать? Он решит, что я сумасшедшая. И так уже все косятся на меня. Тут надо действовать осторожно. Я подперла щеку кулаком и задумалась. Тварь сильнее меня однозначно. И физически, и ментально. Я даже не могу различить, в какой момент начинается видение. Значит, сражаться на ее поле — верный проигрыш. Но должен быть выход. Должно быть что-то, куда Химере в облике Эммы нет доступа. Почему она так упорно вьется вокруг Габриэля? Ей от него что-то нужно? Если Габриэль никогда не женится на Эмме и не возьмет в любовницы, тогда... Ну? Слишком мало информации. Химера сказала, он мой. Кто он? Габ? ты Замок? Я бы сейчас многое отдала, чтобы это узнать. Душу? — прищурился Шип. — Да хоть две души. В сердцах хляпнула я и тут же осеклась. Ну, то есть не то, хотела сказать. — Я тебя понял. Даю подсказку. После захода солнца можешь воспользоваться своим правом на действие. Теперь прищурилась я, глядя на нечистика с невольным уважением. Он готов попадаться с Химерой? Значит, этот товарищ не так-то прост. — Я должна все обдумать. Обдумывай. Но я бы на твоем месте первым делом открыл проход в спальню мужа. Последняя фраза Шипа заставила меня покраснеть от досады. Как сама-то не догадалась. Ведь это стало бы лучшим доказательством, что я изменилась. По моей просьбе, Нуэр нашел двух даргов, и те с готовностью ухватились за дело. В спальне застучали кирки и кувалды, а я, забрав сына, пошла в библиотеку почитать, подышать книжной пылью и подумать. Но мой взгляд неизменно обращался в сторону башни, торчавшей в окне, а сердце сжимала тоска. Думать, что Габриэль сейчас там, один на один с этой женщиной, нет, не хотелось. Я всеми силами пыталась вытравить из себя эти мысли и не могла. Ревность и страх за него душили меня. Но чего я ревную? Шип ведь сказал, что Габ не может мне изменить. Но не может и не хочет, это разные вещи. А насчет переживаний? Так Габриэль куда посильнее меня. Будет смешно, если я ринусь закрывать его своей грудью от посягательств чудовища. Столько лет Эмма трется возле него, и ничего, жив-здоров. Значит, в ее планы не входит его физическое устранение. Но они там вдвоем, и он позволяет ей то, что недоступно мне. Быть рядом, прикасаться, ловить его взгляд. В обеденное время девочки послушно ждали меня в столовой. Там же была и Эмма. Я молча мазнула по ней взглядом, с трудом удерживая на лице маску равнодушия. Улыбнулась и кивнула Райни, потом поцеловала каждую падчерицу в макушку. Как всегда, мы и Би ответили довольными улыбками. Лин застыла на стуле, эви презрительно скривилась, как бы говоря, «Ну что за телячьи нежности?» Бросив взгляд на пустое хозяйское место, я села за стол. Заговаривать с Леврон не хотелось, но пришлось. «Эрла Леврон», — сухо поинтересовалась, — «Как там мой муж? Вы смогли залечить его раны?» «Ну давай, скажи, он так слаб, что не может спуститься к обеду». Ответом стала сытая ухмылка. «Конечно, светлейшая ильера «Наш Лаэрт совершенно здоров». Казалось, Леврон вот-вот облизнется. Я стиснула в пальцах льняную салфетку. Только бы дети и слуги не заметили мою слабость. «В таком случае, что ему помешало присоединиться к семье?» «Это решение его светлости. Не думаю, что нам с вами стоит его обсуждать». Она сознательно уколола меня, указав мое место и мне не оставалось ничего другого, как только молча проглотить этот укол. Ругаться с ней за столом было глупо. Но, несмотря на ее слова, я до последнего надеялась, что Габриэль присоединится к семье. И надеялась зря. Он не пришел. Снова в который раз он напомнил о пропасти между нами. Между мной и ним. Между ним и его детьми. Хотя нет, к сыну он относится совсем иначе. Интересуется, переживает. Ну да, это ж наследник. Единственный после стольких неудачных попыток. А дочки что? Расходный материал. Этих даже замуж удачно не выдашь. Их вообще никак замуж не выдашь, ведь все они унаследовали драконье проклятие, бесплодие. Мое сердце наполнилось горечью. Девочки не заслужили такой судьбы. Младшие еще ничего не понимают, а вот Лин... Не потому ли она так тиха? Знает, что у нее нет другого будущего, кроме стен на Арктарина. У меня было время порыться на книжных полках. В библиотеке оказалось достаточно книг по истории и физиологии даргов. Они, как и я, пришли сюда из другого мира. И этот мир их изменил. Одно из изменений коснулось именно женщин. С каждым годом девочек рождалось все меньше, и все чаще среди них появлялись дхаи лишенные магии. Такие не могли зачать и считались бесплодными. Поэтому дарги обратили внимание на человеческих женщин. И тут их ждал сюрприз. В некоторых женщинах они распознали искру. Девственница с такой искрой способна выносить и родить чистокровного дарга. Такой была Клариса, первая жена Габриэля, а и Кея, матьби Такой была Аврора. Но все они, кроме меня, принесли ему лишь дочерей. А любви речь не шла. Дарги просто хотели выжить как вид, и Габриэль хотел сына из тех же соображений. Но это не значит, что у него есть право плевать на своих дочерей.